Глава восемнадцатая. Туда и обратно. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – тридцать один. У вас имеется двенадцать нераспределённых очков характеристик. Как всегда. Неожиданно перед глазами одно за другим появились системные сообщения, заставив меня отступить на шаг. Как раз в этот момент Мак воскресил техушника, а потом удивлённо посмотрел на меня. Что, впервые видишь процесс воскрешения, как ты раньше не приходилось? ответил я, наблюдая за поднимающимся шахом. Дорого стоит подобный амулет. Тебе лучше не знать, усмехнулся Мак, а затем протянул мне увесистый браслет. Держи, на время нашего договора тоже походишь с душой Элоны. А то что-то места здесь неспокойные. Я тут же надел браслет, освободив руку от брони, а затем вчитался в его свойства. Браслет Душа Илоны – артефакт божественного уровня. При наличии в экипировке позволяет дружественным членам группы, рейда, клана один раз в день воскресить владельца. Затраты на воскрешение – 2000 маны. Давным-давно один молодой бог влюбился в богиню-целительницу. Но никак не находил слов, чтобы поведать прекрасной Лоне о своих чувствах. Тогда он решил создать артефакт, который сможет воскресить тех больных, которых не в силах исцелить богиня. Раз за разом он создавал великолепные браслеты, наделённые небывалыми возможностями. Только ни один не мог воскресить Умешу, обладая лишь великолепными лечебными свойствами. В сердцах молодой бог выкинул свои артефакты в мир смертных и закрылся в своих чертогах на долгие столетия. Много лет спустя один маг, путешествуя со слугами по неизведанным землям, наткнулся на россыпь великолепных браслетов. Маг изучил найденные артефакты, понял их принципы и смог улучшить, превратив мечту молодого бога в реальность, так и появились браслеты Душа и Лоно. Как великий дар смертным и как жестокая насмешка над влюблённым молодым богом. Меледой человек. Отвлёк меня от чтение маг. Пойдёмте. посмотрим на вашего пленника, да и с убитых лут собрать нужно. Сдаётся мне, с них можно хорошо поживиться». Поживиться действительно удалось на славу. 50 тысяч золотых. Если бы не под пространственные карманы, то пришлось бы набивать дорожные мешки под завязку и тащить серьёзную тяжесть. С ночных топоров помимо золота удалось затрофеять. Накидку клирика с серьёзным бонусом к исцелению. Лук легендарного уровня, несколько лучше по показателям, чем мой, создаваемый Стражем, но с требованием на плюс 50 к ловкости в характеристиках. Секиру, тяжеленную, как молот Трогорда, с похожим требованием, только на плюс 50 к силе. Да и не мудрено. С таким тяжёлым оружием я бы не смог эффективно работать. Трофейных зелий каждому досталось по две дюжины, начиная от ночного зрения и заканчивая ускоренной регенерацией. А вот пленённого мной воина шах обобрал как липку. Секира, пластинчатый доспех, сапоги с окованными носками, стальные рукавицы, несколько колец и два браслета. После этого Базелевс с моего разрешения открыл наведённый портал, и тихушник зашвырнул в него бессознательное тело незадачливого разбойника. "Не самая мелкая сошка среди топоров", пояснил маг причину. "Для чего розе ветров понадобился этот воин?" Кленовые специи выбьют из него всю необходимую информацию. Скажи бы Зелевск, как долго вы будете удерживать этого бедолагу? поинтересовался я, не из праздного любопытства. Просто при обучении урода эта информация как-то прошла мимо меня. Недолго, молодой человек, ответил чародей. Недопустимо мало. С его уровнем задержания в клановой темнице возможно лишь на 18 часов. А затем система перенесёт пленника туда, куда тот пожелает. Это при условии, что пленённый не находится в заточении согласно игровому сценарию. Тогда сроки могут растянуться до месяца. «Время!» — оборвал говорливого мага Шах. «Пора выдвигаться. Лидеру я отписался о происшествии. Все в курсе. Топорам официально объявлена война. Так что, Руслан, можешь быть спокоен. Ближайшие пару месяцев Аграм не до тебя будет». Благодаря сваргу, безошибочно двигающемуся по пути недавно нами пройденному, подъём в горы занял не намного больше времени, чем спуск. Правда, сражаться приходилось гораздо чаще, особенно со стаями горных волков. Только местному зверю, решившемуся напасть, приходится не сладко. Одиноких шах убивал одним ударом, а если атакующих было больше, их предварительно замедлял базилевс, используя какие-то одноразовые артефакты. После этого звери, больше похожие на порождение Кривды, начинали двигаться в два раза медленней. И уж тут мы наваливались все разом. Или же вступал в дело я один, со своей магией хаоса. Раз даже пришлось опробовать заклинание четвёртого круга, от эффекта которого Базилевс пришёл в восторг. «Вот где были глаза наших клановых магов, когда они выбирали стихию?» Возмущался он. «Понахватали огненную, пираманты недоделаны, а сами пламя не боятся». К бывшему логову пещерного медведя добрались на следующий день, к вечеру. При этом я был уже тридцать четвёртого уровня, а сварк – тридцатого. «Ну давай, показывай свою находку», – произнёс чародей, поднимая к своду пещеры несколько магических огоньков, сиявших ярким белым светом. Я молча прошёл к дальней стене и силой надавил в нужное место плечом, открывая проход в помещение с големом. Большой металлический паук стоял на своём прежнем месте. К нему тут же метнулся базилевс, на ходу скидывая свой дорожный мешок и приговаривая. «Да ты ж моя прелесть! Одичал тут, наверное, в одиночестве столько времени. Ничего, сейчас мы это исправим». «Ты не обращай внимания, он у нас на технике и големах повёрнутый», произнёс шаг, когда бормотание мага окончательно стало выглядеть как бред сумасшедшего. Это благодаря ему с тобой была заключена сделка. Ты лучше скажи, что с этой кучей трофеев делать собираешься? Да как-то не подумал об этом, ответил я, посмотрев на гору доспехов и оружия. А что? Есть предложения? Ну, мы можем пригласить сюда кланового оценщика, и он даст за всё хорошую цену. Конечно, меньше, чем в любой лавке, зато тебе не придётся перетаскивать это добро самостоятельно. Так что, согласен? Согласен, конечно. Я вообще не рассчитывал пристроить куда-то трофеи пещерного медведя. Тут такая удача. Пока чародей обхаживал древнего голема, а шах общался через игровой чат с оклановцами, я, не привыкший сидеть без дела, отправился на охоту, прихватив с собой сварга. Спустился на пол версты вниз по тропе, туда, где протекал небольшой горный ручей. Хорошее место для охоты, что я вскоре и подтвердил метким выстрелом, убив свинью». А следом и трёх уже подружих поросят, которые по неопытности бросились не прочь, а в мою сторону. Отдав свою наматку питомцу молоденьких подсвинков, разделал, поднявшись выше по ручью, возле небольшого водопада, а затем, скидав тушу в подпространственный карман, двинулся с питомцем обратно, отписавшись потерявшему меня тихушнику, чтоб готовил дров побольше. Впервые в своей жизни я использовал благородное оружие в качестве вертела. Да не одно, а сразу три. Под свинки нанизанные на полутерные мечи подрумянивались над углями, а капающий с них жир шипел и шкварчал, падая в жар. Вся пещера была наполнена дурьюющими ароматами, на которые пришёл даже Базелевс, прекратив возиться с Голимом. Когда я, убедившись, что мясо готово, снял свертло и передал каждому по одному, временные союзники готовы были слюной захлебнуться. «А какими талантами ты ещё обладаешь?» — спросил меня чародий через полчаса, наполненный причмокиванием, хвалебными отзывами и парой тостов отставшего разговорчивым шаха, который достал из своего заплечного мешка кувшинчик со сладким вином. На вопрос базилевса я промолчал. «Не говорит же ему, что любой охотник в моём мире приготовит свою добычу не хуже, а то и лучше меня». Распределив дежурство, шах отправился спать. Спустя несколько минут к нему присоединился Мак, оставив меня одного. Сварк тоже лежал на бывшем луже пещерного медведя, громко посапывая. Чтобы скоротать время, я решил узнать, как дела у Чуба, написав ему сообщение. Руслан Чубе: "Доброй ночи, дружище. Благодарю тебя за оказанную помощь в общении с кланом Розовых Ветров. Они хорошо помогли". Через несколько минут получил от Гному ответ. Чуба Руслану: "Рад, что мой клан тебе помог". Ты, конечно, зря выставил в качестве оплаты голема, можно было расплатиться гораздо дешевле. Но теперь наш клан-лидер считает себя в долгу, а это многого стоит, поверь мне. Да, можешь меня поздравить. Я официально зачислен в основной состав Розы Ветров на должность помощника механика. Занимаемся ремонтом и обслуживанием дирижаблей. Не вышло у меня стать воздухоплавателем, но я не в обиде. А как продвигается твой квест? Я понял, о чём спрашивает у меня гном, а потому кратко отписался, что всё хорошо, всё получилось. Так в непринуждённой переписке и прошла моя смена, после которой я провалился в глубокий, спокойный сон. Утром после завтрака с остатками ужина и запив его приготовленным мной отваром, Базилиус открыл наведённый портал, через который вышла куча народу. Четверо гномов сразу же направились к голему, волоча из доровинные деревянные ящики. Из десяток воинов и два мага тут же заняли оборону, а пара тихошников вместе с шахом двинулись на прочёсывание местности в мгновение ока растворившись среди деревьев. К камне же приблизился худощавый человек с пронзительным взглядом. Внимательно посмотрев на нас со сваргом, он улыбнулся. Приветствую, Руслан. Это со мной ты договаривался поменять древнего голема на месяц спокойной жизни. Но, похоже, топоры решили, что им море по колено, и получили чёрную метку. Причём не только от нас. Но я сюда не за этим пожаловал. Шах сказал, что у тебя имеются боевые трофеи, которые ты готов продать. Есть такие. Пошли покажу. После непродолжительного торга Ярс сбогател на приличную даже по меркам второго этапа сумму. А затем собрался было уж отправиться пешком до Дернитада. Вернув амулет воскрешения Базелю в свои напрощание, крепко пожал руку уже стареющему, но ещё крепкому чародею. Ты собрался идти один да ещё и пешком? Это не дело, возмутился он, а затем создал портал прямо в то место, где мы сражались с ночными метапарами. Шех, прогуляйся с нашим партнёром до города. Заодно посмотри, не появились ли ещё какие-нибудь люди нехорошие. Недавно вернувшийся из разведки тихушник подмигнул мне, накинул капюшон и первым шагнул в радужную арку. Едва мы оказались в окрестностях Дернитада, шах пробежался в округе и, не найдя для меня с питомцем опасности, попрощался. Дождавшись, когда портал исчезнет, мы со сваргом двинулись в уже знакомую рощу. «Ну что, дружи, сходим в гости к роду?» – спросил я Бера и, получив в ответ утвердительный рык, открыл портал. «Долго тебя, княжа, не было!» У выхода стоял Василь, словно ожидавший моего прибытия. Увидев появившегося за моей спиной Бера, бывший воевода, отступил на пару шагов. «Что это за зверь?» «Сварк, мой боевой дрог!» Улыбнулся я. Питомец вышел вперёд и гляделся, а затем направился прямо к Ласке, идущей к нам навстречу. Девушка замерла, скорее от неожиданности, чем от испуга. Зверь же, приблизившись к моей любимой, осторожно потёрся ей плечо, а потом завалился у её ног, подставляя голову для почесых. Напряжение, возникшее в пространстве, тут же развеялось. Послышались смешки, а затем и весёлые возгласы. Детишки тут же подбежали к биру и принялись ползать по нему, словно маленькие котята по своей матери-кошке. Я представил каково этим непоседам находиться в замкнутом пространстве без возможности сбегать на луг, искупаться в реке, поиграть в прятки в ближайшей роще. Нужно быстрее переносить всех домой. Василий, нужно приготовить 11 человек. Столько я заберу в этот раз. По-прежнему, в первую очередь женщины и дети. Бывший воевода отправился собирать людей, а я направился к ласке по дороге любуясь красотой девушки. сверкнуло она, почувствовав фотошоф в сторону, увлекая за собой дитвору, давая нам возможность побыть одним. Что можно обсуждать с человеком, одно лишь присутствие которого поднимает твоё настроение. Всё что угодно и ничего, так я скажу. Вот и мы с любимой просто стояли, обнявшись, наслаждаясь близостью, пока Василий не отвлёк нас. Княже, всё готово. Бывший воевода вёл за собой пять женщин, которые при виде играющих со сваргом детей тут же с возгласами и причитаниями стали звать своих чад. А когда те подошли и принялись увещевать их, я же, попрощавшись с лаской и подав знак Василию, направился к арке перехода. В этот раз всё было так, как я и запланировал: выход в игровой мир, затем путь до города Круг Возрождения, а потом радостные крики и слёзы счастья. Мы же с Биром, не задерживаясь, вновь отправились на второй этап, выделив пару часов на визит в Дернитади банк, где наконец-то открыл счёт, привязанный к ватарии ячейкой. Теперь я смогу совершать любую покупку в этом городе, не таская с собой гору золота, которая при смерти даже из-под пространственного кармана частично выпадает, в отличие от других вещей и оружия. Затем закупился дорогущими стрелами, на которые были наложены мощные заклинания. Потом пробежался по алхимическим лавкам, приценившись к ингредиентам и прикупив по десятку зелий на ману, регенерацию и исцеление. И только после всех приготовлений Внаф отправился в Заветную рощу, покидая город перед самым закатом. В этот раз пришлось изрядно задержаться на станции, ожидая, когда на втором этапе наступит рассвет, чтобы можно было попасть в Вернитад. Время провёл с пользой. Рассказал близким последние новости из Еви, выслушал размышления наставника об игре, а затем спросил совета у Рода, как мне лучше распределить очки характеристик. Ты воин-универсал, ответил мне отец богов. Куда бы ни вложил усиливающие тебя очки, ты всегда найдёшь возможность использовать своё преимущество. Поэтому правильно делаешь, что стараешься вкладывать очки равномерно. выдерживая характеристики на одном уровне. Сейчас пока твоя сила в родном мире, в Яве, не достигла рубежа, после которого восприятие мироздания изменится, все эти очки необходимо. Видимо, решив, что и так сказал слишком много, род прервал нашу беседу, сообщив, что я могу отправиться в игру. Уже перед самым выходом удалось побеседовать с игроками, случайно захваченными мною из долины мятежных душ. День сразу согласился перебраться в мой мир, едва узнал, сколько времени он провёл в заточении. А вот двое других чужаков, попавших в долину позже, пожелали вернуться в игру. "Отпускай этих двух", прозвучал в моей голове голос Рода. "Я удалю из их памяти всё, что связано со станцией перехода. Последним их воспоминанием будет попытка пробиться в долину мятежных душ". Пожелавших вернуться в игру я лично проводил до портала, а затем и сам, заполнив все кольца и кулон душами детей и женщин, а также тенью, прошёл с питомцем сквозь арку. Сварка, как верный друг, не пожелала оставлять меня одного. Едва мы покинули рощу, как наткнулись на двух ошалевших путников, растерянно оглядывающихся. Мухолов 40-го уровня и Сайф 38-го. Ещё бы им не оглядываться, ведь последнее, что эти игроки должны помнить, это горная тропа и сильнейшее сопротивление самого пространства. Завидев нас, один помахал рукой. А вот глаза второго, Мухолова, алчно блеснули, уставившись на мой широкий пояс. Сразу видно, гнилая у него душонка. А потому я и не стал вести разговоры. Вместо этого мысленно затребовал у стража сделать так, словно я вызвал противника на дуэль. А он согласился. Едва получив сообщение о готовности, на ходу сформировал молот и метнул его. Никто не успел даже среагировать, когда размытый диск врезался в игрока, ломая ему грудную клетку. Сороковой уровень не помог. Позарившегося на моё добро Мухолова швырнула назад, протащив пару сожжений спиной по земле. Перед глазами всплыли системные сообщения, которые я тут же смахнул мысленным усилием, продолжая двигаться вперёд. Второй игрок весь подобрался, приготовившись продать свою жизнь подороже. И не обращая на него внимания, вытянул руку, в которую тут же вернулось оружие, и вновь сделал бросок. Попытавшийся подняться игрок получил мощный удар в голову, буквально пригвоздивший его к земле. Вновь появилось сообщение о прошечём критическом ударе и полученном противником оглушении, заставили ускориться. Третий удар я наносил уже секирой. обнулив им полоску очков жизни. Игрок, как это обычно происходит на арене, просто исчез, хотя у него, кроме простой домотканой одежды, и не было ничего. Развеяв оружие, которое тонкими ручейками жидкого металла втянулось в пояс, я вновь посмотрел на второго игрока, продолжавшего стоять в напряжённой позе. Видимо, Род хорошо покопался в его памяти, потому что даже искоры узнавания не промелькнуло в глазах человека. Пошли «Тут до города совсем недалеко!» Махнул я приглашающей рукой, второй почёсывая сварга за ухом. «Чем он тебе не угодил?» Спросил оставшийся в живых игрок, кивнув на место, где ещё совсем недавно лежало тело с отсечённой головой. «Умение у меня такое, чувствуя направленную в мою сторону злобу и ненависть». На ходу сочинил я, не найдя другого способа успокоить. «Так ты идёшь?» Дальше двинулись втроём. Поначалу Сайф молчал, затем начал задавать робкие вопросы, постепенно разговорившись. Распрашивал о каких-то кланах, неизвестных мне городах, даже о себе не рассказал немного, хотя последнее я уже слышал. Так и добрались до городских врат, где я вручил отнекивающемуся Сайфу 500 золотых. Если не глупец, то с пользой потратит эти деньги. Например, наймёт портального мага, который перебросит игрока в известный ему город. Сам же распрощавшись на пару с питомцем, двинулся к кругу возрождения. Думая, каково будет игроку, когда он вот так же ступит на этот круг, желая попасть в свой мир. Ведь когда Сайф окажется дома, вряд ли он встретит своих родных и близких, разве что самых юных, которые уже стали глубокими стариками. Переход очистил мой разум от посторонних мыслей, а когда я появился в часовне, расположенной на входе в селение, Стало вообще не до размышлений. Возле врат, часовни, да вообще везде, куда дотягивался мой взор, шёл ожесточённый бой.